Глава 5. Аристанские лохмотьи. Это тебя я искал все это время. В шумных подвалах, на площадках, где никогда не танцевал. В море лиц, под мостами из света и простынями из кожи. В красном лаке на женских ногах, над краем пышущей жаром постели. В глубине безнадежно пустых глаз. На задних дворах кособоких домишек. За спинами одиноких танцовщиц и пьяных барменов. Среди зелёных мусорных баков и серебристых кабриолетов Я искал тебя среди разбитых звёзд и фиалковых духов, В ледяных руках и липких поцелуях под ветхими лестницами, На потолке, залитых светом лифтов, В тусклых радостях, в удаче, пойманной за хвост, В неискренне крепких рукопожатиях. Мне пришлось всё бросить и больше не искать тебя Под чёрными сводами на белых кораблях в бархатных вырезах и сумрачных отелях, в лиловых восходах и желтоватых небесах, в мутных рассветах — мое потерянное детство. Полицейские вознамерились установить мою личность. Я не возражал, мне и самому это было интересно. «Кто может рассказать мне, кем я стал?» — вопрошает король Лир в пьесе «Шекспир». Я всю ночь не сомкнул глаз. Не знаю, настало утро или еще нет. Надо мной вместо неба мигающая лампа дневного света. Я заключен в световую коробку. Лишенный пространства и времени, отныне я обитаю в контейнере с вечностью. Камера предварительного заключения — это такое место во Франции, где на минимум квадратных метров приходится максимум боли. Мою юность больше не удержать. Я должен копаться в себе, Прорыть туннель, как Майкл Скофилд в сериале Побег, и выбраться из темницы. Заново отстроить свою память, как возводят стену. Но разве можно спрятаться в воспоминаниях, которых нет? Мое детство не потерянный рай, неунаследованный ад. Скорее, оно представляется мне затянувшимся периодом послушания. Люди склонны идеализировать свои ранние дни, но ведь поначалу ребенок. Это просто сверток, который кормят, носят на руках и укладывают спать. В обмен на пищу и кров, сверток понемногу привыкает подчиняться внутреннему распорядку. Те, кто ностальгирует по детству, на самом деле сожалеют о тех временах, когда их кто-то опекал. В конечном счете полицейский участок — те же ясли. Вас раздевают, кормят, за вами следят, не пускают на улицу. Ничего странного, что моя первая ночь в тюрьме отбросила меня так далеко назад. Никаких взрослых больше нет, только дети разного возраста. Следовательно, сочиняя книгу о своем детстве, я буду говорить о себе в настоящем времени. Питер Пен — персонаж, страдающий амнезией. Есть одно любопытное выражение — спасается бегством. А что, не трогаясь с места, спастись нельзя? У меня во рту солоноватый привкус. Тот самый, что я чувствовал тогда в синице.